Зато всё дозволено немцу, если он идёт с солдатом по чужой земле. Тут можно отыграться за все ограничения, которыми был связан на родине. Режь, грабь, взрывай, убивай, насилуй, тебе за это ничего не будет. Даже не оштрафуют, ведь ты не дома. Наш знаменитый психиатр профессор Бехтерев в 1914 году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 А роженицам сам король подносил праздничные пироги. Страну населяли пылкие валоны и флегматичные фламанцы, плохо уживающиеся в быту, но дружные в труде на одних шахтах, на одних заводах. Брюссель, Льеж и Лувэн дышали довольством брабанской роскоши, нарядным людом, оживлением бульваров, а репутация бельгийской кухни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 И могучие телеса его раздобревших женщин заполняли картины обжорных оргий. Всё это разом исчезло. Газеты мира оплакивали руины и пожары Фландрии, Брабанта и Намюра. Там проходила линия фронта, и вот именно в Бельгию, совершенно изувеченную, помертвевшую от ужаса, погибающие в развалинах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 Русских в команде, кроме меня и Епимаха, не было. В основном её составили из поздненских поляков, давно запуганных немцами донелься. Я удивлялся, что нашу группу сопровождали не конвоиры, а немецкий инженер с завода в Круппа, который с хохотом рассказывал, что было в Латаринге, когда немецкая армия заняла Нюбеку, родину по Анкаре.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 на груди которой кто-то из сердобольных победителей положил её любимую кошку с размазанным черепом множество трупов безобразно раздулись под трескомшейся от жары а наш инженер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 Меня всего было озабочено захоронением мёртвых. И под видом похоронной команды крупы направили нас в Бельгию, чтобы вывезти все цветные металлы, столь необходимые для процветания их фирмы. Нас возили из города в город, вооружённых клещами, отвёртками и гаечными ключами. Мы изымали в домах медные ванны, унитазы, рукомойники и кувшины времён д'Артаньяна и его мушкетеров.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 Жадно ели. Множество бездомных, осиротевших собак издали облаивали каждого человека. Я пытался приманить к себе одного пса, но он трусливо поджав хвост, скрылся в руинах. Чего же псина на ласку не идёт, удивился я Пимах. Очевидно, собаки перестали верить в людей, ибо кодекс поведения животных не позволяет им проделывать всё то, Что проделывают теперь люди над людьми. Здесь к нам подошёл местный священник, думаю, что его подослала к нам эта дама, что подарила нам булку. Запомните название местечка Баленсьюрнет, тихо сказал он. Не знаю, что там сейчас, но беженцы оттуда переходили голландскую границу. Желаю вам удачи, дети мои.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 Несмотря на войну, в Бельгию ещё ходил трамвай из голландского города Маастрихта, что в провинции Лимбург. Конечно, контроль над пассажирами исключал любую нашу попытку прокатиться на трамвае в нейтральное государство. Нам оставалось только лезть через проволоку. Епимах гадючий измучил меня, спрашивая: "Ну что, пойдём на риск или как?"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 Коле эту бочку подсоним под проволоку, так и пролезем. Приходи, кума, любоваться. Я добрел смекалку вахмистра, а ночью мы осторожно двинулись в сторону границы с нейтральной Голландией, по переменно толкай пустую бочку ногами. Потом мы залегли, осматриваясь. Всё было так, как говорил староста. Вдоль проволоки слонялись немецкие солдаты. А трупы погибших смельчаков, висели на проволоке, не убранные немцами из тех соображений, чтобы нагнать страху тем, кто решится на риск. Трещат, спросил я Епимаха. Трещат, проклятые, будто горох в пузыре. Риск? спросил я. Благородное дело, по книжному отвечал Епимах. Мы залегли.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 Но теперь с другой стороны ограждения уже стоял вооружённый до зубов немецкий солдат. Грех на твоей душе, сказал я голанцу. Ползи, отвечал тот. Мне до вас нет никакого дела. Чур я первый, сказал я эпимаху гадючему. Храни тебя Бог, ответил тот панура. Немец с другой стороны границы делал призывные жесты. Давай, Живелис, мы только вас и ждали. Я просунулся через бочку, он схватил меня за шкирку, помогая мне выбраться, и тут же стал топтать меня сапожищами. Епимах, выставив из бочки голову и увидев, как меня встречают, не решался выползать наружу. А голландский пограничник лупил его прикладом по ногам, понуждая выбраться из бочки. Тут я догадался крикнуть немцу: "Комрат, ты сначала спроси, кто мы такие?" Я горячо заговорил, что мы здесь случайные люди, работали в Вессене, потом угодили в похоронную команду, затем и ползали в Голландию, чтобы ражиться маслом и салом. Или не знаешь, что в Вессене одна картошка с селёдочным бульоном, или у тебя в семье никто не голодает?" Немецкий солдат сразу переменился.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 Риск, сказал лахмистер, передёрнув плечами. Не подведите меня, угрюмо заговорил немецкий солдат. Вон уже идёт моя смена. Проваливайте подальше. И мы провалились, словно черти в свою родимую преисподнюю. Оглянувшись назад, я успел заметить, как голландец перебросил немцу кусок ливерной колбасы, а немецкий солдат передал ему бутылку со шнапсом. Товарный обмен, как у дикарей в доисторические времена. О, Боже. После этого случая я осознал своё непростительное легкомыслие, которое могло стоить нам жизни, и решил действовать иначе. Немецкая армия начала войну 2 августа нападением на нейтральный Люксембург.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 Где ты опять меня потащил, негодовал Епимах. Я объяснил ему, что перейти линию фронта удобнее, нежели подвергать себя риску в оккупированных странах. Если всё сойдёт как надо, убеждал я вахмистра, так мы плевать хотели на Василия Фёдоровича. Кажется, я убедил Епимаха не поддаваться унынию, и мы заметно повеселевши, вторглись в Великое Герцогство.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 На привалах немецкие офицеры проверяли солдатские фляжки и горе тому солдату, у которого не доставало шнапса до самой пробки. Расправа была короткой, но внушительной, палкой. На фронте немцы пияствовали сколько душе угодно, но до прибытия на фронт пить вино запрещалось. Однажды пропуская мимо себя обоз, Я указал Епимаху на цинковые ящики, перевязанные, словно рождественские подарки, красивыми трёхцветными лентами. В этих ящиках дум-дум, запрещённый Женевской конвенцией. Дум-дум? А что это такое? Разрывные поле влепят в ляшку, и прощай, ноженька, как треснут в голову, и череп разлетается в дребезги. "Деву даёшься", ответил эпимах, поразмыслив. Чего бы доброго учёные и придумали, а мы одни пакости от них видим. Мы заночевали в живописной местности за Атанжем, где подле древнего акведука затаился маленький женский монастырь кармелиток. Утром нас разбудила аббатиса монастыря, молодая девка грубого вида с пастушьей палкой в руках.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 Мы с приятелем совсем чужие люди в вашей стране. Кажется, эта грубyanka поняла, куда нам надо. Идите вон той дорогой до громадного камня, на котором высечен крест. От него тропинка в лес. Только не воровать. Я покорно склонил голову, ожидая от неё христианского благословения, но получил палкой по шее. Это же палка благословила Вахместра ниже спины, что заставило нас — Поторопиться. — Вот бесова баба, — говорил Эпимах, — не иначе, как скаженная. Мужа бы я их хорошего, чтобы поучил вождями. Аббатиса не обманула. Указанная ею дорога вывел на скволуну с крестом, откуда тропинка вела в лес. Скоро мы услышали говор французов и стук топора. Солдаты в синих мундирах и красных штанах собирали дрова для походных кухонь. Увидев нас, они вскинули карабины, но я опередил их намерение. "Vive la France! Да здравствует Франция!" провозгласил я. Конечно, мы не рассчитывали, что союзники нас расцелуют, однако французский поулю оказались слишком жесток сердны. Нас отвели в какую-то разрушенную деревню, где 2 дня продержали в тёмном погребе, пока нас не соизволил допросить офицер из второго бюро французской разведки. Он очень скоро поверил Епимаху, что это русский беглянец из плена. Но меня долго изводил разными придирками, подозревая во мне очень опытного немецкого агента.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 По скриптум номер 7. Конец приближался. 1 сентября 1944 года. Едва опомнившись после мощных ударов нашей армии, Гитлер устроил совещание в своём Волчьем логове, затаённом в лесах близ Рстенбурга. Неожиданно он отвлёкся от карты, обведя всех глазами. Всё ясно, сказал он. Здесь сижу я, Здесь сидит моё верховное командование, здесь рейхсфюрер войск СС, тут и министр моих иностранных дел. Обкан, будь я на месте Сталина, я бы без размышлений сбросил на Ростовбург две-три парашютные дивизии, чтобы всех нас взять живьём и потом посадить в клетку Московского зоопарка. Гитлер удрал вовремя.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 Генденбург был спешно извлечён из своей Волгаллы. Тяжёлый бронзовый гроб с прахом фельдмаршала был выдружён на железнодорожную платформу, и под стук колёс помчался в Пилау, ныне Балтиск, где его почти торжественно, как святыню, переставили на палубу крейсера Эмден. Полный вперёд, послышало с мостика, и турбины крейсера развили небывалую скорость. Гроб прибыл, доложил командир корабля, когда пришвартовались в Штеттине. Отсюда опять на колёсах гроб умчался в Потсдам. СС-фы спрятали его в бункере, чтобы не дай бог он не погиб при очередной бомбёжке. Гинденбург-Бергендорф спокойно возлежал в гробу, наслаждаясь приятным соседством с прусскими королями и королевами.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 Покойник не думал, что и сам сделается вроде какой-то исторической драгоценностью. Наверное, он очнулся, услышав далёкий грохот русской артиллерии. Эссесовцы, проклиная свою судьбу, а ещё более невыразимую тяжесть гроба, снова вытащили Гинденбурга из шахты и опять переставили на колёса. Семафоры дали зелёный свет к отправке. И началось долгомесячное блуждание Гинденбурга из города в город, с вокзала на вокзал, ибо никто не ведал, где его лучше спрятать. Наконец, решили вести покойника на запад. Там как раз подходят американцы, люди практичные, и они-то уж знают, как надо уважать знаменитых полководцев. Громадный и несуразный грабина